Проект "Нетрест" Чтец. Юрий и Александр Тарарёвы. Точка отсчёта. Последний вздох 6. Читает Александр Иванов. Глава 1. В системе волны баражировала только одна из кадров Кипдига. Большего не требовалось. Система проверена вдоль и поперёк. Командующий Лоскутов понимал, что находится здесь исключительно для того, чтобы считать систему прикрытой. Рутина затягивала, экипажи уставали от однообразия, но приказ есть приказ. Нужно следить за этой системой. Но оказалось, не зря он здесь находился. Внезапно из порталов стали выходить корабли изменённых, но как только засекали его эскадру, тут же снова уходили в порталы. Ласкутов даже не успевал сориентироваться, однако сканирующие комплексы отслеживали выходы кораблей противника в соседних системах. Понимая, что столкнулся с необычным поведением кораблей врага, доложил в штаб. Там проанализировали информацию и посчитали необходимым выяснить, откуда и куда летят корабли, почему выходят в системе волны. Выяснить это можно лишь захватив корабль изменённых. Именно такой приказ и получил Воскутов. Случай подвернулся очень скоро. В систему вновь вышел корабль и сразу активировал портал, чтобы уйти. командующий засек направление и скомандовал эскадре атаковать врага. Не успели, тот уже скрылся в портале. Через некоторое время его засекли недалеко от места входа в портал. Ласкутов с эскадрой устремился в погоню, надеясь пленить наглеца, а звёздная система волны осталась без присмотра. Оли стартовал только тогда, когда убедился, что система волны чиста и там нет кораблей Кипдига. Для этого он послал несколько эскадр которые, не вступая в бой, выходили в системе, а потом уходили, выманивая за собой патрульки Бдига. То, что они дежурили в звёздной системе и патрулировали её, наводило на мысль, что Кибдига что-то знали или подозревали. Пора разобраться в этом вопросе. Поступил доклад оператора. Командующие, координаты введены в пространственно-временную установку. Корабль готов к старту. Отлично. Обратный отчёт 5 минут. по выходу в обычное пространство действовать в соответствии с планом. Напоминаю, я десантируюсь с группой на планету, а вы тут же уходите в порталы и неделю прыгаете по произвольным координатам. Через неделю мой флагман возвращается и подбирает меня с группой или действует по моей команде. Если я не выйду на связь, улетайте. Поступили доклады, что всё понятно и эскадра стартовала. Вышли в обычный космос, никаких неожиданностей, пространство чистое. От флагмана тут же отделился десантный шаттл и направился к планете Лот. Из кадра после небольшого промежутка времени ушла в портал. Операция шла по плану. Такое начало воодушевило Олисса. Шаттл врезался в океан в полном смысле этого слова, вызвав приличную волну. Ушёл на большую глубину, достиг дна и остановился. Следовало понять, как действовать дальше. До этого момента он всё чётко рассчитал, а вот теперь Сплошная импровизация. Вариантов два. Первый. Начинать прочесывать планету вслепую, без применения специальных средств и, конечно, ментальных способностей. Второй вариант предпочтительней. Объединить усилия экипажа и попытаться вступить в ментальный контакт или хотя бы обнаружить присутствие Сьюис на этой планете. Неделя. Срок сравнительно небольшой, когда нужно прочесать планету. Оптимально. Бросить ментальный клич. подумав, так и поступил. Сформировал ментальное поле вместе с десантниками и начал резко транслировать послание, постепенно охватывая всю планету. Сюис, к тебе обращается правитель Талис. Я знаю, ты здесь и всё помнишь. Рад за тебя. Рад, что осталась цела и спасла Джао. Рад, что завладела вакциной. Но ситуация изменилась. Мы вступили в войну с Кибдига за планету Лагуна. «Настало время объединиться. Откликнись, я знаю, ты здесь». Обращение ушло и повторялось не только в ментальном диапазоне, но и в обычном. Время шло, ответа не было. Олис подумал было, что ошибся, и Сьюис здесь нет, но на третьи сутки пришел неожиданный ответ. «Ну что ты расшумелся на всю вселенную? Воду баламутишь. Олис, ты умный аналитик, настоящий Джао, а ведешь себя как полип». Вижу, прилетели со всеми предосторожностями, отвлекли кибдега. Это плюс. А вот вступать со мной в контакт не следовало. Это минус. Но коли прилетел, я готова с тобой встретиться. Через минуту вас перехватят и доставят ко мне. Такая трансформация не сулила ничего хорошего, но всё-таки шанс. Почему не попробовать использовать его? Действительно, их вскоре перехватили кто-то и предложили проследовать дальше специальным транспортом. Отказываться было глупо. Дорога заняла достаточно много времени. Молис посчитал, что если бы они плыли обычным способом, то времени ушло гораздо больше. Наконец прибыли на место и в сопровождении десятка изменённых отправились на ран-деву со СЮИС. Она их встретила в оперативном центре. Работа тут кипела и радовала глаз. Внешняя тишина и безжизненность океана обманчива. Делегация парила в центре зала, пока наконец СЮИС соизволила обратить на них внимание. Ее трансформация несколько удивила, она выглядела как дракон. «Зачем прибыл, Олис? Я вас не звала. Помнится, наши пути разошлись раз и навсегда. Более того, вы пытались подсунуть меня к Кибдига как жертву, чтобы они поверили в ваше исчезновение. Я удивлена, как у вас хватило ума искать контакта со мной, не говоря уже о помощи и объединении. После такого...» Олис слегка напрягся. Сиюэсь ничего не забыла и могла их просто уничтожить, поэтому решил не злить и ответил нейтрально-примирительно. А в жизни всякое бывает. В тот момент так сложилась ситуация. Теперь всё резко изменилось. Объединение единственный шанс цивилизации Цзяо выжить. Сиюэсь действительно не ожидала такого визита и ничего хорошего от него не ждала, зная Талиса и его неуёмные амбиции на власть. Поэтому ответила жестко. «Я могу выжить вместе с цивилизацией и без вас. Тем более без Талиса. Его претензии на власть возобладают сразу, как только он узнает о нас. Такой вариант не входит в мои планы. Поэтому ты должен остаться с нами. Назад с такими знаниями. Возвращаться нельзя. Да и я тебя не выпущу. Жаль, что разговор пошел по такому пути. Я надеялся на компромисс. На компромисс с целой цивилизацией?» с десяток джао подплыли к сириус она показала на них и спросила узнаёшь Олис тут же просканировал сознание и понял, что это избранные цивилизации джао, которые стали кипдига Конечно, узнаю. Избранные цивилизации джао. Так ты нашла полноценную цивилизацию и взяла под контроль? Тогда кто же ты, если они тебя слушают и подчиняются? Верно определил О подчиняются они мне потому, что я для цивилизации верховная избранная. Ты сделала великое дело, нашла цивилизацию, подняла на новый уровень эволюции. Олис лестил напрополую, превознося заслуги Сьюис, и это возмило действие, она смягчилась. Допустим. Ну что ты хочешь этим сказать? Только то, что думаю, Джао должны воссоединиться. Хорошая идея. Но вряд ли на это согласится Талис. А ты не уполномочен принимать такие решения. За Талиса нет, за себя да. Поэтому прошу тебя предпринять все меры к объединению, если, конечно, будет с кем объединяться. Почему так категорично? Вам кто-то угрожает? Талис вступил в открытое противостояние с Кипдига. Его цель захватить планету Лагуна. Я говорил об этом в сообщении. Понятно. естественный источник энергии. И это тоже. Почему ты, Олис, улетел в такой судьбоносный момент, бросив флот? Выполнял приказ Сталиса. Я сопоставил косвенные факты и предположил, что ты ускользнул от кибдига. Прилетел, чтобы проверить гипотезу о твоём чудесном спасении, и оказался прав. Поздравляю, ты провела блестящую операцию и по праву стала верховной избранной. Не понимаю, То ли ты мудро рассуждаешь, то ли льстишь. Хотя бы мне тебе не откажешь. Сбрось информацию обо всём, что происходит в вашем звёздном секторе. Мы изучим и примем решение. Ты и твои сопровождающие могут отдохнуть. Я вас позову, как только буду готова. Прошу учесть, что через неделю мои корабли вернутся и будут ждать моего сигнала. Учту, конечно. На этом разговор закончился. Сьюис активно изучала информацию вместе с Советом Избранных. Наконец задала вопрос о том, что думают члены Совета по поводу визита Олиса и предложения Талиса. Первым, как всегда, начал он им. «Странная ситуация, если не сказать больше. Талис один из нас, он все это начал, а потом еще и обманул Избранных, забрав часть цивилизации. Он предал Джао, верить ему нельзя». В том же ключе высказались и остальные, выслушав их, Сйоис возразила: "Вы одновременно правы и неправы. Правы в том, что Талис обманул избранных и оставил часть цивилизации на планете Соэс, а не правы, потому что не поняли Талиса. Он старался сделать цивилизацию могущественнее". Он им прервал верховную реплику. И втянул нас в войну с Кибдига, в которой мы чуть было не погибли. Он не осознал этого и обманом оставил часть цивилизации на планете Соэс, что могло привести в будущем к войне. Так что ему по делам досталось. И если он исчезнет с лика вселенной, то нам будет только лучше». В сознании избранных прошелестел сквознячок одобрения. Сьюис, не реагируя на реплику, продолжила, как будто ее не слышала. «Совет избранных изжил себя». и стал тормозом в развитии цивилизации Джао. Талис попытался влить новую кровь и возвысить Джао. Он победил в войне с Кипдига и заставил их бежать. Разве это недостойно уважения? Разве недостойно уважения то, что он сейчас снова вступил в бой с Кипдига? Разве недостойно уважения его способность выстоять, покинуть планету Соэс и создать современный флот? Она сделала паузу. как бы давая возможность осмыслить сказанное, и продолжила без сомнения. «Достоин!» Избранные анализировали мысли с Юис и не соглашались. В них глубоко засела обида на Талиса. Ответил избранный гуру. «Никто не знает о том, что сделал Талис после предательства. Он пошел своим путем. Так пусть пройдет его до конца». «Вы только что слышали от Талиса, как сложилась судьба ушедших. Разгромив Талиса, флот и кипдига возьмутся за нас. На мой взгляд, лучше противостоять им вместе. Сюе испробовала переубедить избранных. Ей не хотелось применять свою власть. В настоящее время она мало чем отличалась от Талиса: узурпировала власть и правила джао единолично. Ей намекнули об этом. Пока только намекнули. Но такой намёк говорил только об одном. В правительстве появилась оппозиция. Нужно проявлять осторожность. Мы обменялись мнениями о том, какое решение принять, каким путем пойти. Первый – остаться в стороне и дать возможность Талису противостоять Кепдига в одиночку. Второй – помочь ему, а соответственно и нам в борьбе с Кепдига. Третий путь – продолжить накапливать боевой потенциал. При этом нужно помнить, что рано или поздно Кепдига нас все равно обнаружат. Война с ними неизбежна. Сьюис закончила свою пламенную речь. С одной стороны, ей хотелось помочь Талису, а с другой она понимала, что ещё не готова противостоять Кипдига. Сьюис сделала паузу, которая затягивалась. Понимаю, решение трудное и непростое, затрагивающее само существование цивилизации Джао. Поэтому, кто за то, чтобы помочь Талису? В ответ тишина. Ни одного голоса. Она было уже хотела закрыть обещание, но её опередил избранный тронт. Мы не можем оказать масштабную военную помощь, потому что понимаем, ещё не готовы, нужно время. Флот Италиса поможет нам выиграть это время, но если он победит, то припомнит этот момент и может развязать войну с нами. Чтобы этого избежать, предлагаю послать один флот на помощь Талису, тогда мы и время выиграем, и обезопасим себя в будущем. Неожиданное предложение избранный тронт. Предложение достойное того, чтобы за него проголосовать. За него проголосовали почти все избранные. На этом совет закончился. Сию ис посчитала результат удовлетворительным, один флот лучше, чем ничего. Совет длился несколько суток. Мгновенно решения так и не научились принимать. Оно может и к лучшему. Теперь предстояло определить состав флота и количество кораблей, которые предстоит направить на помощь Талису. выбрала самый мощный флот, чем вызвала неодобрение избранных. Они предполагали формальную помощь, тем не менее возражать верховной не стали. Флот находился в одном из ангаров на астероиде. Немешка СЮ связалась с командующим Лооном и поставила боевую задачу. Тот уточнил детали и попросил подробные карты театра боевых действий. Командующий, направляю к вам специального представителя Олиса. Он даст всю необходимую информацию для совместных боевых действий против Кипдига. Прибудет в ближайшее время. Жду, Верховная. И начинаю активировать корабли флота для выхода в открытый космос. Олис чувствовал, что порядком загостился, хоть и принимали его хорошо. Ведь Юи знала его лично и относилась с уважением. Экипаж шаттла тоже отдыхал. Наконец его пригласили к верховной, наступал момент истины. Что она решила? Помочь ли остаться в стороне? Его проводили в командный центр. С нейсь работала, но заметив, начала общение. Как отдохнул Олис. Благодарю за последнее время такого длительного отдыха не выпадало. Теперь ты набрался сил и сможешь выполнить предначертанное. Я и совет избранных решили оказать военную помощь Талису. Благодарю, верховная. Я не надеялся на положительное решение вопроса. Надежда нас покидает последней. На этот раз она на твоей стороне. Мы выделяем в помощь Талису наш боевой флот. Тебе надлежит отправиться к месту его базирования немедленно. Мудро. Это лучше, чем ничего. Надеюсь, такой помощи будет достаточно для победы над Кибдига. Время покажет. Лиха беда – начало, как говорят люди. Поживем – увидим, как будут развиваться события. Я понял, и отбываю к месту базирования флота. Я могу взять своих бойцов. Конечно, и решите вопрос со своей эскадрой. Она может нас демаскировать. Кипдига не дураки и умеют разгадывать ребусы. Я оставлю автоматический модуль, который передаст приказ покинуть эту зону и после этого самоуничтожится. Отлично. До встречи, Улис. Не скажу, что встреча была приятной, но в целом нам удалось решить проблему. На этом они расстались. Олис вместе со своими бойцами отправился за флотом помощи. В целом не так всё плохо, на самом деле он думал, что вообще не получит ничего, а тут целый флот. Погоды он не сделает и будет расценен как часть доброй воли. После его отбытия прилетел флагман, чтобы забрать Олиса, но получив приказ через модуль, тут же стартовал и исчез с портала. Внешне всё выглядело вполне штатно. Вышли и сразу прыгнули дальше. Командующий флотом по мощи Талисулон активировал и выводил корабли в открытый космос. Проблема состояла в одном. У кораблей и эскадр флота нет слётотности и нет боевого опыта. Корабли строились, тестировались, проходили ходовые испытания и парковались в транспортные доки. По-другому нельзя было не демаскировать приготовление к войне и не насторожить раньше времени Кибдега. Экипажи не имели практических навыков маневрирования и ведения боя. приходилось отрабатывать все элементы на симуляторах и тренажёрах. И вот приказ идти в бой. Лон понимал, шансы победить в первом бою мизерно малы, и думал, как поднять боеготовность флота. Ничего лучше не придумал, как сразу приступить к учебным манёврам по выходу кораблей в космос. Картина удручала. Флот неповоротлив, на команды реагировал с опозданием, манёвры выполнял с ошибками. Боевые стрельбы вообще провалил. не хватало мастерства и опыта, то, что приобретается в бою. Правда, в бою можно приобрести опыт и потерять сразу флот. Такова цена существующих реалий. Оценив эти реалии, Лон посчитал необходимым поставить в известность верховную, та его выслушала и приняла к сведению, однако отменять рейд не стало. Лон беспокоился не на шутку. По сути, его флот бросали на убой. Поступил доклад, что прибыл корабль с метрополии Лоун распорядился проводить прибывших на флагман и сам пошёл встречать. Прибыла небольшая группа. Старший из них Олис представился и передал подтверждение полномочий от верховной. Лоун решил попытаться подойти к проблеме с другой стороны и принял прибывших с подобающими почестями, после чего пригласил Олиса в рубку флагмана. Там они обсудили тактические планы в театре военных действий. «Понимаю, сил у вас достаточно, флоты вооружены примерно так же, как и мои корабли». Возникает вопрос, какие силы противостоят нам? Сколько флотов задействовали Кибдига? Оли слегка задумался. Полной информации не обладал. В целях безопасности она ему просто не сообщалась, так как в рейде могло случиться всякое. В том числе плен и возможное сканирование. Говорить об этом сейчас не хотелось. Лучше обойтись полуправдой». У меня информация только на момент ухода из звездной системы. Когда я улетал, битва еще не началась, но расклад был такой. Против нас Кип Дига направили 10 флотов, у нас 12. Расклад не в пользу Кип Дига, глубокомысленно заметил Лоун. При таком раскладе вам и помощь-то не нужна. Однако приказ есть приказ. Я почти активировал флот. Правда, есть одна проблема. Мой флот не проводил учений. Все действия отрабатывались только на симуляторах. Опасения понятны. У нас такая же ситуация. Приходилось тайно создавать корабли, чтобы не демаскировать себя раньше времени. Однако, когда активировали флоты, то они показали хорошую выучку на манёврах. То есть вы провели манёвры в реальном космосе. Конечно, и вам советую это сделать. В таком случае прошу вас оказать содействие в проведении манёвров и слёты насти флота. С удовольствием. Лоун добился главного. времени для проведения манёвров. Двое судов, корабли беспрестанно маневрировали, капитаны и командующие эскадрами пробовали космос, так сказать, на вкус. Лоун и Олис не уходили из рубки и наконец провели финальные манёвры с боевыми стрельбами. Результат неплохой, но до отличного далеко. Олис это видел, но вида не подал, заметив: "Ну вот, совсем другое дело. Флот стал полноценной боевой единицей". Похвала понравилась Лоуну. У него отсутствовал опыт ведения космических баталий, и он проглотил лесть Олиса, поблагодарив за высокую оценку. Флот готов к ведению боевых действий. Думаю, завтра можно стартовать. Вопрос в какой точке, вернее, по каким координатам будем наносить удар. Чтобы получить такую информацию, нужно связаться с правителем Талисом. Для этого нужно выйти из прыжка, выяснить обстановку, сориентироваться и уже подготовленными атаковать. На следующий день флот Лоона стартовал Олес не знал, как складывалась обстановка на поле боя, не знал о того, что флоты затянуло в другую реальность.